Часть 6. А, что вы делаете? Господин Рэд, вы в порядке? Рад, что с тобой все хорошо. Когда увидел, как ты посреди пламени кричишь, подумал, что у меня галлюцинация. Что вы тут делаете? Вроде патча тут нет, но вы нашли скрытую дверь. Есть магия, которая позволяет подобный находить. А патч пропал куда-то, когда гаром стало все сжигать. Осмотрев темную комнату, девушка поняла, что здесь только они. В небольшой комнатке находились лишь потрепанные Аейрат. А, вы в таком виде все же не смогли поговорить с госпожой Гарм, потому я и просила вас не делать этого. Прости, все как ты и сказала. Поговорите с ней не смог. Из-за того, что никого не было, а я смогла его побронить. Парню нечего было возразить, то ли от неловкости, то ли ожог чесался, он правой рукой почесал левую щеку. Похоже, вам сильно досталось, если вот целы...» Что? Ваша рука. А это об этом. Это проделки Патча. О чем он только думал? Ой, ой, ой. Весь в ожогах и порезах после ловушек. Но это были мелочи. Ниже обожженного локтя левой руки у урода не было. Вы не можете это вылечить. У вас ведь столько потрясающих заклинаний. Это ведь вы лицо госпожи Гарм вылечили. Магию исцеления я только левой рукой могу использовать. Это я и Патчу рассказал. Ха -ха. Говорили мне быть с людьми осторожней» он только тренироваться горазд, а людей вообще подозревать не умеет. Это когда-то, а я сказала Реди: "Злись на свою недальновидность, и желая как-то компенсировать", а я приложила руки к ожогу Реда. "А я что ты делать собралась? Я вообще, почему ты здесь? Положитесь на меня. Я пришла сюда, желая вам помочь. Верю, что ее крест может пригодиться", а я напрягла руки, приложенные к ожогу, но как бы не молилась. Рана не заживала, а серебряные часы не сияли. «Что? Как же так? В тот раз ведь получилось!» «Да что с тобой? Может, объясни, что происходит?» Лишённый левой руки и весь израненный Рэт улыбнулся. И это отозвалось глубоко в ее сердце, доброта скорее дарила лишь тяжесть. Но сейчас было не до его заботы. а я стала рассказывать, что случилось, пока они были разделены. Паче изначально нацелился на Айо. Она вновь встретилась со странной преступницей Раст. На самом деле Ая великая грешница Лени, а ее крест — серебряные часы. Как-то может исцелять. Вроде они расстались недавно, а ощущение такое, будто не виделись уже давно. Из губ ее сыпались все новые слова. Особый взгляд Асина на жизнь и смерть, воспоминания из жизни Аи и глубокие отношения между Аи и Гарм. Вроде все эти темы нельзя было назвать хорошими, но Рат ее слушал, и девушке хотелось рассказывать дальше. Вот как значит. Гарм твоя сестра. Возможно, лицо для Гарм носило такой же смысл, как для близняшек. Вот как, попав в замок великана, у нее появилось такое лицо, и лицо из той жизни значения не имело, и по этой причине она сожгла лицо, которое не ожидала видеть. Точная причина была неизвестна, но при том, что она ненавидела Айо, и у нее было такое же лицо, вряд ли Гарм могла после этого оставаться спокойной. Кстати, лицо раз тоже было похоже на наше. Все же кто она такая? Эй, Айя, ты еще что-то про Гарм поняла? Она отлично помнит меня. «Отдала мне это ожерелье». «Это... нет. Оно похоже, но это просто камень». Синее ожерелье, полученное от Гарм, глаза рыданами круглились, но он понял, что ошибся. «Значит, оно изначально было твоим. Как ты его достала?» «Похоже, его госпожа Гарм сделала. Такое же было у героя, которым мы восхищались». «Героя, которым восхищались? Нет, но это...» «Я восхищалась героями, потому и ве... Ви... а господин... а...» «Господин Рэд, к вам это не относится. В любом случае, не стоит сильно полагаться на слова госпожи Гарм». «Понятно. Но тогда... Нет, но... Вот оно как!» Не отвечала Рэд, продолжая что-то бурчать. Но да вот собрался и вернул ожерелье. «Уверены?» «Да. Значит, Гарм твоя знакомая. Сейчас мне достаточно этого». «Вот как? Но все же возьмите. Она вроде оберега. Хотя вряд ли у него есть какой-то эффект. Не могу я». Хотя давай, настоящий камень для меня пока слишком тяжел. Настоящий? Нет ничего, забудь. Ред взял ожерелье, а потом приоткрыл дверь, чтобы выяснить, что снаружи там все еще бушевало гарм. Аргентом, выходи! Вырывавшееся из нее пламя полило стены, полы, столбы. Все место точно поглотило извержение вулкана. Телу девушки тоже досталось. При том, как оно рычало, кажется, даже ее горло обожгло, но не похоже, что она собиралась останавливаться. «Кстати, мне вот что интересно. Господин Рэд, вы только магию льда используете? Она красивая, но, похоже, не работает против госпожи Гарм». Э, конечно, чтобы победить». В виде как он неловко отвернулся, а я поняла, что должна быть другая причина. Скорее всего, она связана с учителем. Врете. Скажите честно». «Это не... не смотри на меня так. С чего ты вообще так решила?» «Женская интуиция». Ха, не осладить мне с тобой». Вообще причина и правда есть. Он показал рукоять сломанного призрачного меча. Синее лезвие было переломано у основания, но камень в рукоятке продолжал сеять, как глубокое море. Этот камень называется Левиафан, естественный магический камень, как и Хронос. Ого, значит магические камни бывают естественного происхождения, а выглядит так, будто его алхимик создал. Алхимик. «Такие камни искусственные, а естественные появляются в святилищах на высоких пиках или на дне моря, когда в камне в течение долгого времени копится мана». «Ммм, и? Как это связано с тем, что вы можете использовать лишь магию льда?» Спрашивала Ая. Рыцарь Рыд серьезно посмотрел на рукоять. «Естественные камни мощные, но в отличие от искусственных, ману в них изменить нельзя. Так проще вмешаться в другую ману. Или наоборот сложней?» «Магические технологии. Ясно. Не знала». А, точно. Если проще, то этот голубой камень позволяет использовать магию льда и воды и очень в этом вручает. Но если использовать другую магию, камень начнет мутнеть. А нельзя, чтобы он мутнел? Его качество ухудшится. Не в этом дело. Просто я получил этот меч от учителя. И хотелось бы, чтобы он остался таким же, когда я буду его возвращать. Да, вот и все. Хотя я понимаю, что это подделка. Все же это с учителем связано. Похоже, мне между ними не вклиниться. Хотя это очевидно. Видя, как Рэд смущенно убрал в нужный меч, а я поняла, что он испытывает к этой женщине такие простые чувства. Однако, не важно, как давно ты это испытываешь, важно, как сильно. В голове всплыли слова Асине, которая точно предсказала это. Вот как. Именно поэтому вы... Что я? А? А, нет, ничего. Лучше скажите, вы сделали, что собирались? И чем теперь займётесь? Точно. Я сломал меч и лишился руки, потому победа это не назвать. Остается только бежать». Рэд вопросительно склонил голову, но почему-то в подробности вдаваться не стал. И Айя поняла, что сейчас не до этого, и выкинула слова принцесса-русалки из головы. «Для начала надо выбраться из тела. Ты пути отступления не знаешь?» «В целом знаю. Проблема только в том, что там госпожа Гарм. Вы сможете сбежать, неся меня?» Ха. Было бы две руки, я бы справился». «А там мы, скорее всего, вместе поджаримся. Тогда я буду приманкой, а ты тем временем сбежишь». «Господин Рэд, меня это не устраивает. Я против». «Ладно тебе, я тут умирать не собираюсь. «Ложь». «Но даже с одной рукой есть шанс утихомерить гарм или сбежать». «Ложь». «Тогда я вместе с вами. При жизни я могла использовать магию исцеления. Пусть крест я использовать не могу, но все равно на что-то сгожусь». «Вот как. Тогда ты тем более должна выжить». Я больше не могу использовать магию исцеления, и чтобы мы оба выжили, нам надо действовать по отдельности. Это все ложь. Как вы собираетесь сражаться с такой рукой? Как сбежите? Ответьте, господин Рэд. Подумаю и решу. И все же хорошая вещь, Асина сказала. Если еще увидимся, поговорю еще раз. В мире есть то, чего нельзя делать, даже если это стоит тебе жизни. Ответ изначально был очевиден. Но а я не могла остановить Рада. Ведь это было его первое самостоятельное решение. Однако девушка все же хотела его остановить. Ведь с тех пор, как она оказалась в замке великана, это был первый человек, которого она хотела спасти. Она посмотрела на него, но тот лишь улыбнулся и положил единственную руку на ее серебряные волосы. Рэд продолжал врать, это было очевидно, но девушка не могла об этом сказать, потому что понимала, что ничем не поможет, это только будет мешать. А я сжала его руку в своих руках. И притянула парня на свой уровень. «Не смейте умирать. Обещайте мне. Если не сдержите слово и умрете, я буду зла на вас». «А я?» «Только не поймите неправильно, господин Ред. Мне не нужно лишнее бремя вины из-за вашей смерти. и так достаточно нагрешило при жизни». «Больше мне не надо». Чтобы скрыть слезы, она подергала его голову за кол, после чего убрала руки от злившегося парня. Вначале он был недоволен, но потом улыбнулся и кивнул. «Понял. Обещаю. Тогда вперед. Я выйду отвлеку, а ты воспользуйся моментом и беги. Господин Рэд, когда сбежишь ты, я тоже покину это место. Мы же оба преступники. Пока не искупим грехи, еще обязательно встретимся». «Господин Рэд, вы же не хотите, если идти...» А А я в последний миг передумала и собралась схватить Рэда за руку, но левой руки у него уже не было. Разошелся горячий воздух, и парень выскользнул из потайной комнаты. Кажется, она уже там кого-то провожала. Нельзя было отпускать. Если уйдет, то уже не вернется. Что? Люди, которые пытаются сделать что-то хорошее, рискуя жизнью. Так самоуверенно говорила Айя, хотя сама не сражалась. Так она тогда думала, но в итоге смогла лишь проводить ее. Но почему? Почему, раз ты герой, то должен вот так просто рисковать собой ради других? Эй, ответь, Хельга! В груди болью отдался сокол, точно стучащее сердце, мысли Айи снова вернулись в прошлое. На этот вопрос ее подруга детства с улыбкой ответила. Лица ее она уже не помнила, улыбающаяся Хельга, которая с детства никому не уступала, внушала больше доверия, чем взрослые в деревне. «Ты ведь сама говорила, чтобы кого-то спасти не нужна причина?» «И ты так говоришь. Это просто на вас всех очень сильно повлиял герой». «Да? А мне понравился кодекс героев». Когда говоришь, он храбрости придается Хоть ты так и говоришь, ты ведь неофициально признана героем. Тоже верно. На мечом в деревне умею пользоваться лишь я. Потому и должна сражаться. Да, в деревне не осталось ни одного взрослого мужчины. Все отправились на работу неподалеку, И именно в это время остановить группу монстров было некому. Не пойми правильно, Умирать здесь я не собираюсь. Пусть небольшой, но у меня есть шанс спасти деревню или позволить всем сбежать. Я буду сражаться с тобой, Хелика. Немного я владею магии исцеления. Потому я хочу, чтобы ты позвала на помощь. Чтобы повысить шанс на спасение, надо действовать раздельно. Хельга, мне страшно. Я сама не смогу на помощь позвать. Всё хорошо. Пока ты не вернёшься, я даже ценой своей жизни защищу деревню. Будь сильной. Оставь Аю на меня. Ты! Где ты спрятал аргентом? Крик Гарм с той стороны стены заставил Аю прийти в себя. Что это было? Что это значит? «Гарм — это Хельга? Тогда-то девушка в крови. Кому я позволила умереть?» Чтобы получить немного информации, а я осторожно приоткрыла дверь, там однорукий Ред противостоял безумный Гарм. Все ее тело было в ожогах, а из-за того, что она сожгла почти всех членов Цербера, колья в руках стали намного больше. «Ты! Почему мешаешься? Только не надо рассказывать про героя!» «Прости, но больше сдерживаться у меня причин нет. Обё. Если убью помеху, значит я решаю каков твой грех. Я не могу позволить тебе убить меня, по крайней мере пока, а я не сбежит. А я, а я это великая грешница. Да, вспомнила. Прости. Я, чтобы сдержать обещание данное тебе, должна была защитить тебя. Охваченная племенем Гарм противостояла Реду, а услышавшее это Ая думала, что не сможет соображать. Гарм много чего не могла простить.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 Чем сильнее был грех, тем больше становились кольи и огонь, и вот в центре синего пламени пламя гнева начало обретать черты. Надо же! Вслед за демоном монстр загробного мира. Это был огромный трехголовый пес из синего пламени. У правой головы были выжжены глаза, у средний рот, а у левой уши. Извергая вину и наказание, царигер продолжил расти. Это идеальная форма героя. Я не проиграю никому. Это форма героя. «Не смеши меня. Ты... Мы простые грешники!» «Замолчи! Замолчи, замолчи, замолчи, замолчи! Ты лишь подделка! Тебя не стать истинным героем!» «Да, и я, и ты подделки. Потому я и покончу совсем здесь». «Заткнись! Зачем ее специально провоцировать?» За потайной дверью А я затаив дыхание, наблюдала за Рэдом и Гарм. Ред явно специально провоцировал ее, чтобы увести подальше от прохода гонча, окутанная пламенем гнева, возможно, не могла нормально двигаться. Пока ее тело горело, она не собиралась отходить от двери. «Сюда, Гарм! Или Однорукова испугалась? Ледяное копье! Не выйдет подделка! Повторяйся сколько пожелаешь, я тебя сожру. Из правой руки Реда появился огромный ледяной столб, но его острое лезвие на глазах таяло из-за синего огня, и, достигнув Цербера, превратилось в простую ледяную глыбу. Созданный лед не растворился полностью в море огня, продолжал существовать. Возможно, из-за маны самого парня или его меча, сохранившиеся осколки льда по пути сюда явно свидетельствовали об этом. Магия льда на гонче не сработала, Рэд и сам это должен был понимать, и то ли это была преданность учителю, то ли его сильные чувства. «Прошу, господин Рэд, не умирайте! Больше тебя никто не спасет. Ты уже не искупишь грех, что торчит из твоей головы!» «А я верно сказала. Я тебя вообще не понимаю!» Не упоминай это имя, грязный преступник! И ты и она, вся вы грязная! Уклоняясь от удара фацкой псины, он продолжал провоцировать, но его движения были не такими уж и четкими. Из-за доказательства греха или из-за ран, Цербер лишь распалялся, хотя наверняка дело было сразу во всем: Я убью тебя и искуплю твой грех! Я спасу тебя! Да, Танза Тафа. Похоже, я наконец понял. «Искупить грех не выйдет. Нужно простить». «Не прощу! Дарую искупления в смерти! Дарую в каре!» «Это решать не тебе. Если не поймешь, то ничего не поменяется». «Ты умри! Получи свою смерть!» Пока Рэд говорил, пламя Цербера разошлось и полетело в его сторону точно стрелы. Место до тайной комнаты появилось, и Айо выскользнула в коридор. «Теперь господин Рэд должен сбежать». Настал момент побега из тела. Видя, какая избегает, Рэд с облегчением улыбнулся и встретился с девушкой взглядом. Изначально было понятно, Рад собрался умереть ради нее. Для него это было то, что он должен был сделать даже ценой своей жизни, то, что было нужно для искупления его греха. Простите, это из-за меня. Даже секунда не прошло, как она услышала слова, которых слышать не должна была. Ничего, прощаю. Если бы знала, что так будет, не повела бы Рада сюда. Если бы знала, что так будет, больше расспросила бы Раст про крест. Если бы Ай не пыталась выбраться из тела, Ред мог бы сбежать. Если бы она больше расспросила Раст, могла бы вылечить его. Теперь перед Ай ей было два пути. Позади путь к бегству. Если она сбежит из тела, то больше не встретится с Цербером, а перед ней подбирающаяся к Раду смерть. Ред ради Аи пожертвовал своей жизнью, потому ей надо было уходить. Выбирая что-то одно, человек отказывается от второго варианта. А я развернулась, она больше не хотела сожалеть. Цербер напала на Реда, и принявший удар Ред увидел серебряное сияние. Перед парнем была Цербер, и далеко позади нее Айя было очевидно, кто раньше доберется до него. Но в следующий миг серебряный свет уже был перед ним, расстояние точно сжалось. Казалось, что бледный свет переменил все, точно перетянув серебряными нитями, и в следующем миг я перегнала Цербер. «Получи смерть!» Чудеса не ограничились этим. Отрезанная левая рука Реда на глазах возвращалась, будто... будто время возвращается. Вот как. Это и есть моя сила. А я двигалась во времени как обычно, а Цербер возвращалась назад, и теперь оказаться между ней и Редом было несложно. «Точно». Наверняка это то, что должна сделать даже ценой своей жизни. Даже если, когда она толкнет парня, серебряный свет не погаснет, а я спокойно примет это. Это тот самый момент, она не боялась смерти, страх вызывает сожаление и позволяет жить дальше. А ей не о чем было сожалеть, ведь она получит завтра отличное от вчера. «Давайте, идите ко мне, Хельга! Заделаем брешни исполненного обещания! Премия смерть!» «Что?» Серебряный свет погас. Стянутая невидимыми нитями, Цербер снова могла двигаться, и неслась точно стрела прямо на Айю. По сравнению с болью в груди, ей вообще было не больно. По сравнению с огнем в тот день синее пламя вообще не жгло. Защитившая Реда Айя приняла удар, и верхняя часть ее тела разлетелась горящими кусками. я? почему? Что ты наделала? Айя!»